Владимир Савченко «Пробуждение профессора Берна» В 1952 году, когда мир угнетала величайшая нелепость 20 века, называемая «Холодной войной», профессор Берн перед большой аудиторией произнес невеселую остроту великого Эйнштейна. «Если в Третьей мировой войне вздумают воевать атомными бомбами, то в Четвертой мировой войне будут воевать дубинками. В устах Берна, которого называли самым универсальным ученым 20 столетия, это прозвучало несколько сильнее, чем обыкновенная острота. Посыпались письма, но Берн на них не смог ответить. Осенью того же 1952 года ученый погиб, во время своей второй геофизической экспедиции в Центральную Азию. Уцелевший другой участник этой маленькой экспедиции, инженер Немайер, позднее рассказывал. «Мы переправляли нашу базу на вертолете вглубь пустыни Гоби. В первый рейс, погрузив приборы и взрывчатку для сейсмологических исследований, вылетел профессор. Я остался охранять остальное снаряжение». Когда вертолёт взлетел, в моторе что-то испортилось, и он стал давать перебои. Потом мотор совсем заглох. Вертолёт ещё не успел набрать скорость и поэтому стал быстро снижаться вертикально с высоты сотни метров. Когда машина коснулась земли, произошёл сильный в два раската взрыв. Должно быть, снижение оказалось таким стремительным, что от резкого толчка сдетонировал динамит. Вертолет и все его содержимое вместе с профессором Берном разнесло буквально в пыль. Этот рассказ Немайер слово в слово повторял всем осаждавшим его корреспондентам, ничего не прибавляя и не убавляя. Специалисты нашли его убедительным. Действительно, снижение грузового вертолета в нагретом разреженном воздухе высокогорной пустыни должно было произойти ненормально быстро. Толчок при посадке мог привести к таким трагическим последствиям. Комиссия, вылетевшая на место катастрофы, подтвердила эти предположения. Один лишь Немайер знал, что в действительности все было иначе но он даже перед смертью не выдал тайны профессора Берна. Место в пустыне Гоби, куда добралась экспедиция Берна, ничем не отличалось от своих окрестностей. Такие же застывшие волны барханов, показывающие направление гнавшего их последнего ветра, такой же серо-желтый песок, сухо скрипящий под ногами и на зубах, то же солнце, ослепительно белое днем – и багровая к вечеру, описывающая за день почти вертикальную дугу в небе. Ни деревца, ни птицы, ни тучки, ни даже камешка на песке. Листок блокнота, на котором были записаны координаты этого места, профессор Берн сжег, как только они его достигли и отыскали шахту, вырытую во время прошлой экспедиции. Таким образом... Сейчас эта точка пустыни отличалась от остальных только тем, что в ней находились два человека – Берн и Немайер. Они сидели на раскладных полотняных стульях у палатки. Невдалеке отблескивали серебристый фюзеляж и лопасти винтов вертолета, похожего на громадную стрекозу, присевшую отдохнуть на песок пустыни. Солнце посылало свои последние лучи почти горизонтально, и от палатки и вертолета уходили за барканы длинные причудливые тени. Берн говорил не Немайеру. Когда-то один средневековый медик предложил простой способ бесконечного продления жизни. «Нужно заморозить себя и в таком виде храниться где-нибудь в погребе лет 90» потом отогреть и оживить себя. Можно пожить лет десять в этом веке и снова заморозить себя до лучших времен. Правда, сам этот врач почему-то не пожелал прожить лишние тысячу лет и умер естественной смертью на шестом десятке. Берн весело сощурил глаза, прочистил мундштук и вставил в него новую сигарету. «Да, средние века». Наш невероятный двадцатый век занимается реализацией самых сумасбродных идей Средневековья. Радий стал тем философским камнем, который может превратить ртуть или свинец в золото. Мы не изобрели вечный двигатель. Это противоречит законам природы. Но открыли вечные и самовозобновляющиеся источники ядерной энергии. И еще одна из идей. В 1666 году почти вся Европа ожидала конца света. Но если тогда причиной этому были лишь каббалистический смысл числа 666 и слепая вера в апокалипсис, то теперь идея конца света имеет под собой солидную базу в виде атомных и водородных бомб. Да, такие о Это наивная выдумка средневекового медика сейчас тоже приобрела научный смысл. Вы знаете об анабиозе, Немер? Его открыл Левенгук в 1701 году. Это замораживание жизненных процессов с помощью холода или в других случаях высушивания. Ведь холод и отсутствие влаги сильно снижают скорость всех химических и биологических реакций. Ученые уже давно осуществляли анабиоз рыб и летучих мышей. Холод их не убивает, а сохраняет. Умеренный холод, конечно. Существует и другое состояние – клиническая смерть. Дело в том, что животный или человек умирает далеко не сразу после того, как остановилось сердце. Прошлая война предоставила медикам возможность глубокого исследования клинической смерти. Некоторых тяжелораненых удалось оживить даже через несколько минут после остановки сердца, причем это были смертельно раненые, заметьте. Вы физик и, возможно, не знаете. «Я слышал об этом», — наклонил голову Немайер. Не правда ли, слово «смерть» теряет свой пугающий оттенок, когда к нему прибавляется этот медицинский эпитет клиническая. Действительно, ведь существует немало промежуточных состояний между жизнью и смертью – сон, летаргия, анабиоз. В них человеческий организм живет замедленно по сравнению с бодрствованием. Вот этим я и занимался последние годы. Чтобы максимально замедлить жизнедеятельность организма, Нужно было довести анабиоз до его предела – состояние клинической смерти. Мне это удалось. Сперва за это расплачивались жизнью лягушки, кролики, морские свинки. Потом, когда выяснились закономерности и режим охлаждения, я рискнул умертвить на некоторое время мою обезьянку – шимпанзе Мими. «Но я видел ее?» – воскликнул Немайер. «Она весела, прыгает по стульям и клянчит сахар». «Верно!» – торжествующе перебил Берн. Но Мими четыре месяца пролежала в специальном гробике, окруженная контрольными приборами и охлажденная почти до нуля. Берн нервно взял новую сигарету и продолжал. «Наконец был осуществлен самый важный и необходимый опыт. Я подверг» самого себя, предельному анабиозу. Это было в прошлом году. Помните, в то время говорили, что профессор Берн тяжело болен? Я был более чем болен. Я был мертв целых шесть месяцев. И вы знаете, не Немайер, это очень своеобразное ощущение, если, впрочем, так можно говорить, об отсутствии всяких ощущений. В обычном сне мы хоть и замедленно воспринимаем ритм времени. Здесь этого не было. Я почувствовал нечто вроде легкого обморока от наркоза. Потом тишина и мрак. Потом возвращение к жизни. По ту сторону не было ничего. Берн сидел, непринужденно вытянув ноги, и закинув за голову худощавые загорелые руки. Глаза его за стеклами очков смотрели задумчиво. Солнце. Светящийся шарик, слабо освещающий уголок бесконечного черного пространства. Вокруг него шарики еще более маленькие и холодные. Вся жизнь на них зависит только от солнца. И вот на одном из таких шариков появляется человечество, племена мыслящих животных. Как оно возникло, об этом сложено много легенд и гипотез. Несомненно одно, для рождения человечества был необходим огромный катаклизм, геологическое потрясение на нашей планете, которое изменило условия жизни высших животных, обезьян. Все сходится на том, что таким катаклизмом было оледенение. Быстрое похолодание северного полушария, оскудение растительной пищи заставило обезьян взять в руки камень и дубинку, чтобы добывать мясо, заставило приспособиться к труду и полюбить огонь. «Это справедливо», — поддержал Немайер. «Почему же были ледники? Почему?» Когда-то эта пустыня и даже Сахара не были пустынями, и в них бурно развивалась растительная и животная жизнь. Есть только одна логическая гипотеза. Она связывает ледниковые периоды с прецессией земной оси. Как у всякого не идеального волчка, ось вращения Земли прецессирует, описывает медленные круги, очень медленные. Один оборот. За 20 тысяч лет вот смотрите профессор спичкой начертил на песке эллипс маленькое солнце в фокусе его и шарик с наклонной осью землю наклон земной оси к оси эклиптики как вы знаете двадцать три с половиной градуса и вот земная ось описывает в пространстве конус с таким центральным углом Извините, что я сообщаю вам давно известное, Немайер, но мне это дорого. Дело, собственно, не в оси, которой у Земли нет. Но в течение тысячелетий происходит изменение положений Земли под Солнцем. Вот что и важно. Сорок тысяч лет назад Солнце было обращено к южному полушарию, и у нас на севере ползли льды. В разных местах и, вероятно, всего в Центральной Азии, возникли племена человека-обезьян, собранных в коллектив суровой геофизической необходимостью. В течение этого цикла прецессии появились первые культуры. Потом, когда через 13 тысяч лет северные и южные полушария поменялись местами под Солнцем, некоторые племена появились и в южном полушарии. Следующее оледенение в северном полушарии начнется через 12-13 тысячелетий. Человечество сейчас несравненно сильнее, оно может справиться с этой опасностью, если, если оно к тому времени еще будет существовать. Но я уверен, что его уже не будет тогда. Мы идем к собственной гибели так скоро, как только позволяет развитие современной науки я пережил две мировые войны первую солдатом и вторую в майданике я присутствовал при испытаниях атомных и водородных бомб и все-таки не могу представить как будет выглядеть третья война это ужасно но еще ужаснее люди которые с научной точностью заявляют Война начнется через столько-то месяцев. Массированный атомный удар по крупным промышленным центрам противника. Грандиозные радиоактивные пустыни. Это говорят ученые. Мало того, они рассчитывают, как обеспечить наиболее эффективное заражение радиацией почвы, воды, воздуха. Мне недавно пришлось познакомиться с одной научной работой американцев. В ней доказывалось, что для максимального выброса радиоактивного грунта атомный снаряд должен проникнуть в землю не менее, чем на 50 футов. Научный кошмар. Берн схватился за голову и вскочил на ноги. Солнце уже село И наступила душная ночь. Редкие и неясные звезды, не мигая, висели в темно-синем, быстро чернеющем пространстве. Пустыня тоже была черной. И отличить ее от неба можно было лишь потому, что на ней не было звезд. Профессор уже успокоился и говорил задумчиво, почти без интонаций Но от его невыразимой речи у Немайера, несмотря на жару, по коже пробегали мурашки. Ядерные бомбы, пожалуй, не испепелят планету. Но это будет и обязательно. Они насытят атмосферу Земли предельной радиоактивностью. А вы ведь знаете, как влияет радиоактивность на деторождаемость? Уцелевшие остатки человечества в течение нескольких поколений выродится в дегенератов, неспособных справиться с невероятно усложнившейся жизнью. Может быть, люди успеют изобрести еще более совершенные и утонченные орудия массового самоубийства. И чем позже начнется третья и всеобщая бойня, тем она будет страшней. А за свою жизнь я еще не видел, чтобы люди... Упустили возможность подраться. Тогда, ко времени окончания очередного цикла, на нашем космическом шарике не останется мыслящих существ. Профессор раскинул руки навстречу мертвым пескам. Долго будет вращаться под солнцем планета и будет на ней пусто и тихо, как в этой пустыне. Коррозия уничтожит железо Постройки рассыплются. Потом надвинется новый ледник. Толщи льдов, как губка, Сотрут с лица планеты Мертвые остатки Нашей неудачливой цивилизации. Все. Земля очистилась И готова принять на себя Новое человечество. Сейчас мы, люди, Сильно тормозим развитие всех животных. Мы тесним их, истребляем, уничтожаем редкие породы. Когда человечество исчезнет, освобожденный животный мир начнет бурно развиваться и количественно, и качественно. Ко времени нового оледенения высшие обезьяны будут достаточно подготовлены к тому, чтобы начать мыслить. Так должно появиться новое человечество». «Возможно, оно будет удачливее нашего». «Простите, профессор», — воскликнул Немайер, «но на Земле не одни безумцы и самоубийцы». «Вы правы», — горько усмехнулся Берн. «Но один безумец может столько бед натворить, что и тысячи мудрецов не спасут. Я собираюсь проверить, придет ли новое человечество. Реле времени в моей установке». Берн кивнул в сторону шахты. Содержит радиоактивный изотоп углерода с периодом полураспада около восьми тысяч лет. Реле рассчитана на срабатывание только через 180 веков. К тому времени радиация изотопа уменьшится настолько, что листики электроскопа сойдутся и замкнут цепь. Эта мертвая пустыня тогда уже снова превратится в цветущие субтропики. И здесь будут наиболее благоприятные условия для жизни новых человека-обезьян». Немайер вскочил и взволнованно заговорил. «Хорошо, поджигатели войны безумцы, а вы, ваше решение, вы хотите заморозить себя на 18 тысяч лет!» «Ну, зачем же так просто заморозить?» спокойно возразил Берн. «Здесь целый комплекс необратимой смерти. Охлаждение, усыпление, антибиотики...» ну ведь это же самоубийство!» — закричал Немайер. «Вы меня не переубедите! Еще не поздно...» «Нет, риск здесь не больший, чем при любом сложном эксперименте. Вы же знаете, что лет сорок назад в сибирской тундре из слоев вечной мерзлоты...» извлекли труп мамонта. Мясо его настолько сохранилось, что им охотно питались собаки. Если труп мамонта в естественных условиях сохранял свежесть десятки тысяч лет, то почему я не смогу сохранить себя в научно рассчитанных и проверенных условиях? А ваши полупроводниковые термоэлементы последнего типа позволят надежно преобразовать тепло в электрический ток да заодно еще дадут охлаждение. Я полагаю, что они не подведут меня за эти восемнадцать тысяч лет, а? Немайер пожал плечами. Термоэлементы, конечно, не подведут. Это предельно простые устройства, да и условия в шахте для них самые благоприятные. Малые колебания температуры, отсутствие влаги. Можно поручиться, что они выдержат этот срок не хуже мамонта. Ну а остальные приборы? «Если за восемнадцать тысячелетий сломается хоть один...» Берн расправил тело и потянулся. «Остальным приборам не придется выдерживать этот громадный срок. Они сработают только дважды. Завтра утром и через 180 веков, в начале следующего цикла жизни нашей планеты. Скажите, профессор, вы по-прежнему твердо верите в конец нашего человечества?» «В это страшно верить», — задумчиво сказал Берн. «Но кроме того, что я ученый, я еще и человек. Поэтому я хочу посмотреть сам. Ну, давайте спать. Завтра нам предстоит еще много работы». Не Немайер, несмотря на усталость, плохо спал в эту ночь. То ли от жары, то ли под впечатлением рассказов профессора, Мозг его был возбужден И сон не шел Как только первые лучи солнца Коснулись палатки Он с облегчением встал Берн, лежавший рядом Тотчас же открыл глаза Начнем Из прохладной глубины шахты Был виден кусочек Необыкновенно синего неба Внизу Узкий ствол расширялся Здесь в нише Стояла установка, которую Немайер и профессор монтировали последние дни. К ней из песчаных стенок шахты шли толстые кабели от термоэлементов. Берн в последний раз проверил работу всех приборов в камере. Немайер, по его указанию, выдолбил вверху шахты небольшое углубление, заложил в него заряд и провел провода в камеру. Все приготовления были окончены, и они выбрались на поверхность. Профессор закурил сигарету и огляделся. «Сегодня пустыня выглядит прекрасно, правда? Ну вот, дорогой мой помощник, кажется, все. Через несколько часов я приостановлю свою жизнь. Это будет то, что вы неостроумно назвали самоубийством». «Смотрите на вещи просто. Жизнь — это загадочная штука, смысл которой постоянно ищут только короткий штрих в бесконечной ленте времени. Так пусть моя жизнь будет состоять из двух штрихов. Ну, скажите же мне что-нибудь напоследок. Ведь мы с вами редко разговаривали просто так». Немайер покусал губу, помолчал. «Я право не знаю». «Мне все еще не верится, что вы пойдете на это. Я боюсь верить». вот вы и уменьшили мое волнение», — улыбнулся Берн. «Когда кто-то за тебя волнуется, не так страшно. Не будем огорчать друг друга долгим расставанием. Когда возвратитесь, исценируйте катастрофу вертолета, как мы решили. Вы сами понимаете, тайна — необходимое условие этого эксперимента». «Через полмесяца начнутся осенние бури. Прощайте». «И не смотрите на меня так. Я переживу всех вас». Профессор протянул руку Немайеру. «Камера рассчитана на одного?» Вдруг спросил Немайер. «Да, на одного». На лице Берна появилось теплое выражение. «Я, кажется, начинаю жалеть, что не убедил вас раньше». Профессор стал одной ногой на лесенку. «Через пять минут отойдите от шахты». Его седая голова исчезла в глубине ствола. Берн завинтил за собой дверь, переоделся в специальный скафандр со множеством трубок и лег на пластмассовое ложе на полу камеры, упрессованное точно по очертаниям его тела. Пошевелил телом, нигде не давило. Перед лицом На пульте спокойно светили сигнальные лампочки, докладывая о готовности приборов. Профессор нащупал кнопку взрывателя и, несколько помедлив, нажал ее. Легкое сотрясение. Звук в камеру не проник. Шахта засыпана. Последним движением Берн включил насосы охлаждения и наркоза уложил руку в соответствующую выемку ложа и, устремив взгляд на блестящий шарик в потолке камеры, начал считать секунды. Немайер видел, как вместе с глухим ударом из шахты вылетел небольшой столб песка и пыли. Камера Берна была теперь погребена под пятнадцатиметровым слоем земли. Немайер осмотрелся ему стало жутко и дико среди внезапно затихшей пустыни. Постояв, он медленно направился к вертолету. Через пять дней он, добросовестно взорвав вертолет, добрался до небольшого монгольского городка. А еще через неделю начались осенние ветры. Перегоняя песчаные барханы с места на место, они сгладили все следы и ямки. Песок, бесчисленный как время, заровнял место последней стоянки экспедиции Берна. Из темноты медленно надвигался дрожащий и расплывчатый зеленый огонек. Когда он перестал дрожать, Берн понял, что это сигнальная лампочка радиоактивного реле, Оно сработало. Сознание постепенно прояснялось. Слева Берн увидел опавшие листики электроскопа вековых часов. Они стояли между цифрами 19 и 20. Середина 20 тысячелетия. Мышление работало отчетливо, и Берн почувствовал сдержанное волнение. Проверить тело. Он осторожно пошевелил руками, ногами, шеей, закрыл и открыл рот. Тело слушалось, только правая нога еще не мела. Должно быть, отлежал или слишком быстро повышалась температура. Берн сделал еще несколько энергичных движений для разминки, потом встал. Осмотрел приборы. Стрелки вольтметров упали. Очевидно, аккумуляторы несколько истощились при размораживании. Берн переключил все термобатареи на зарядку. Стрелки сразу дрогнули и передвинулись вверх. И тут же вспомнил Немайера. Термоэлементы не подвели. В мыслях от этого воспоминания возникла странная болезненная раздвоенность. Немайера уже давно нет никого нет взгляд упал на металлический ящик в потолке он был темный и совсем не блестел постепенно берна охватывало нетерпение он еще раз осмотрел вольтметры аккумуляторы подзарядились мало но если включить их вместе с термобатареями для подъема на поверхность энергии должно хватить берн переоделся и через люк в потолке камеры поднялся в самоотвинчивающийся колпак. Включил рубильник. Коротко взвыли электродвигатели, набирая обороты. Винт колпака начал сверливаться в почву. Пол кабины слегка дернулся. Берн с облегчением почувствовал, что колпак медленно движется вверх. Наконец сухой скрежет камешков и металл, прекратился колпак вышел на поверхность берн стал ключом отвинчивать гайки двери они поддавались плохо и он оцарапал себе пальцы вот в щели показался синеватый сумеречный свет еще несколько усилий и профессор вышел из колпака вокруг в свежих вечерних сумерках стоял темный молчаливый лес Конус колпака разворотил почву как раз недалеко от корней одного из деревьев. Могучий ствол его уносил высоко в темнеющее небо густую крону листьев. Берну стало не по себе от мысли. Что если бы это дерево вздумало вырасти на полметра левее? Он подошел к дереву и ощупал его. Ноздреватая кора смочила пальцы влагой. «Что это за порода?» «Нужно подождать утра». Профессор вернулся в колпак, проверил все припасы. Консервы с пищей водой, компас, пистолет. Закурил сигарету. «Значит, пока я прав», — торжествующе горела мысль. Пустыня покрылась лесом. Нужно проверить, не соврали ли радиоактивные часы. Но как это сделать?» Деревья стояли редко. В просветах между ними были видны загорающиеся в небе звезды. Берн посмотрел на небо, и сразу мелькнула идея. Вот сейчас полярной звездой должна быть Вега. Он захватил с собой компас, и, отыскав в темноте дерево с низкими ветвями, неловко полез на него. Ветки царапали его по лицу. Их шум спугнул какую-то птицу. Она резко крикнула и сорвалась с ветки, больно задев Берна по щеке. Странный крик ее долго раздавался по лесу. Запыхавшийся профессор устроился на верхней ветке и поднял голову. Уже совсем стемнело. Над ним расстилалось все в ярких звездах, но совершенно незнакомое небо. Профессор искал глазами привычные созвездия. Где же большая медведица? Кассиопея. Их не было видно, да и не могло быть. За тысячелетия звезды сдвинулись и спутали все звездные карты. Только Млечный Путь по-прежнему пересекал небо размытой полосой сверкающих пылинок. Берн поднес компас к глазам, и посмотрел на слабо светящуюся в темноте стрелку, указывавшую север. Потом устремил взгляд на север. Невысоко над горизонтом, там, где кончалось звездное небо, — вега. Около нее светились звездочки поменьше, искаженное созвездие Лиры. Сомнений не было. Он, Берн, находился в начале нового цикла «Прецессии», в двадцатом тысячелетии. Ночь прошла в размышлениях. Спать Берн никак не мог и еле дождался рассвета. Наконец звезды потускнели и исчезли, между деревьями стал заметен серый прозрачный туман. Профессор присмотрелся к густой и высокой траве под ногами. «Да это же мох! Но какой гигантский!» Значит, как он и предполагал, После ледника стали развиваться папоротниковые растения, самые примитивные и вносливые. Постепенно увлекшись, Берн зашагал по лесу. Ноги путались в длинных и гибких стеблях мха, туфли быстро намокли от росы. Очевидно, уже была осень. Листья на деревьях были самые пестрой раскраски. Зеленые перемежались с красными, оранжевые с желтыми. Внимание Берна привлекли стройные деревья с медно-красной корой. Их листья выделялись среди других свежей темно-зеленой окраской. Он подошел ближе. Деревья напоминали сосну, только вместо иголок торчали жесткие, похожие как осок и листочки, пахнущие хвоей. Лес постепенно оживал. Подул шелестящий ветерок, разгоняя остатки тумана. Над деревьями поднялось солнце. Это было обыкновенное, не стареющее в своем ослепительном блеске светило. Оно ничуть не изменилось за 180 веков. Профессор шел, задевая за корни и поминутно поправляя опадавшие с носа при толчках очки. Внезапно послышался треск ветвей, и звуки, напоминающие хрюканье. Из-за деревьев показалось коричневое туловище зверя с коносообразной головой. «Кабан», — определил Берн, но не такой, как прежде. Над рылом острый рог. Кабан заметил Берна, замер на секунду, потом с визгом кинулся за деревья. «Ого!» Испугался человека. Удивленно посмотрел ему вслед профессор. И вдруг сердце его сорвалось с ритма. По сероватому отрасы мху явно шли влажные темные следы, пересекавшие полянку. Это были отпечатки босой ступни человека. Профессор присел над следом. След был плоский. Отпечаток большого пальца отодвигался в сторону от остальных. Неужели он настолько прав? Здесь недавно проходил человек. Берн забыл всё и, пригибаясь, чтобы лучше видеть, пошел по этим следам. Здесь существуют люди, и, судя по тому, что их боятся кабаны, сильные и ловкие люди. Встреча произошла внезапно. Следы привели на полянку, с которой Берн сперва услышал гортанные резкие возгласы, а потом увидел несколько существ, покрытых серо-желтой шерстью. Существа, сутулившись, стояли около деревьев и держались руками за ветки. Они смотрели в сторону появившегося профессора. Берн остановился и, забыв осторожность, Стал жадно рассматривать этих двуногих. Несомненно, это были очеловечивающиеся обезьяны. Пятипалые руки, низкие лбы, уходящие за крутые дуги над бровей, выдающиеся вперед под маленьким носом челюсти. На плечах у двух он заметил какие-то накидки из шкуры. «Значит, так и случилось». Берн вдруг почувствовал злое, тоскливое одиночество. Цикл замкнулся. То, что было десятки тысячелетий назад, вернулось через тысячелетия. В это время один из человек-обезьян двинулся по направлению к Берну и что-то крикнул. Окрик прозвучал повелительно. В его руке... Профессор заметил тяжелую суковатую дубину. Это, очевидно, был вождь. Все остальные двинулись за ним. Только теперь Берн осознал опасность. Человекообразные приближались, неуклюжину довольно быстро ковыляя на полусогнутых ногах. Профессор выпустил из пистолета в воздух всю обойму и побежал в лес. В этом была его ошибка. Если бы он побежал по открытому месту, вряд ли человеко-обезьяны смогли его догнать на своих еще плохо приспособленных к прямохождению ногах. Но в лесу преимущества были на их стороне. С резкими торжествующими криками они перебегали от дерева к дереву, цепляясь и отталкиваясь руками от веток. Некоторые, раскачавшись на ветке, совершали гигантские прыжки. Впереди всех бежал вождь с дубиной. Профессор слышал за собой ликующие яростные крики. Человекообразные настигали его. Это похоже на линч. Вдруг мелькнуло в голове. Не нужно было бежать. Бегущего всегда бьют. Сердце колотилось. По лицу катился пот Ноги казались набитыми тяжелой ватой Вдруг страх исчез Его вытеснила беспощадная и ясная мысль Зачем бежать? от чего спасаться? Эксперимент окончен Он остановился И обхватив руками ствол дерева Повернулся лицом к догоняющим Первым Косолапо побежал вождь. Он размахивал над головой своей дубиной. Профессор видел его маленькие свирепые зубы. Шкура на левом плече была опалена. «Значит, огонь уже известен им», — торопливо отметил Берн. Вождь, подбежав, издал крик и с размаху опустил свою палицу на голову профессора. Страшный удар отшвырнул ученого на землю и залил кровью лицо. Сознание на миг затуманилось. Потом Берн увидел сбегающихся человека-обезьян, вождя, снова поднимающего палицу для последнего удара, и что-то серебристо сверкнувшее в синем небе. «И все-таки человечество возрождается!» Подумал он на миг до того как опустившаяся на голову дубина лишила его возможности думать. Через несколько дней в известиях Союза стран свободного труда было опубликовано сообщение. Несколько дней назад, 14 сентября, в азиатском заповеднике, находящемся на территории бывшей пустыни Гоби, У большого стада человека-обезьян отнято тело человека. На скоростном аналете человек был доставлен в дом здоровья ближайшей живой зоны. По строению черепа, а также по находившимся остаткам одежды, этого человека следует отнести к первым векам эры победы труда. В настоящее время жизнь таинственного человека вне опасности. Придя в себя, он открыл глаза и стал радостно восклицать что-то непонятное. С помощью универсальной лингвистической машины удалось расшифровать его слова. Он воскликнул на древненемецком языке «Я ошибся, как хорошо, что я ошибся» и снова впал в беспамятство. Как смог человек столь древних времен сохранить свою жизнь в течение более чем восемнадцати тысячелетий? Вероятно, это один из уже известных нашей науке методов. Сейчас специальная экспедиция Академии наук ведут энергичные поиски и расследования. Палеонтологические секции предлагается впредь усилить наблюдение за заповедниками. Особое внимание обратить на то, чтобы человека-обезьяны не применяли свои орудия труда как орудия убийства. Это может вредно отразиться на формировании мышления в процессе эволюции. Президиум... Всемирной Академии.